Глава 4.4 Несис Алтис спешил к своему кораблю несколько несуразной, подпрыгивающей походкой. Сбегая из дома Кмагана, он неудачно подвернул ногу, но страх быть застигнутым врасплох приглушил физическую боль. Моральные же страдания так просто было не унять. Инессис очень досадовал, что не обладает такой же отвагой, как незнакомец, с которым он сегодня столкнулся в саду. Тот был преисполнен энтузиазма вызволить Габро, а он... Единственный свидетель, просто сбежал. Нессис, правда, попросил незнакомца потом сообщить ему, как девушка себя будет чувствовать, и обещал оказать содействие, если ей понадобится помощь. Сейчас мужчина понимал, что это было лишь оправдание перед собственной совестью. Староват он стал для таких подвигов. Экипаж ожидал начальника у шлюза. И как Нессис не старался, но хромота его не ускользнула от внимательного взгляда старшего пилота. Эту женщину, зрелую как в возрастном, так и в профессиональном плане, уважало все ее окружение. Немного представительниц прекрасного пола согласились бы по доброй воле работать на патрульном крейсере и участвовать в задержании вооруженных преступников. Несколько лет назад она получила увольнение по выслуге лет и почти сразу нанялась личным пилотом к Несису. Всё в порядке! произнес мужчина как можно более спокойным тоном. Неудачно оступился. Женщина кивнула и подала ему руку, чтобы помочь переступить порог шлюза. Корабль готов к вылету, произнесла она гулким голосом. «Будут распоряжения?» «Дайте мне канал связи со станцией на периферии», вежливо попросил Нессис. «Хочу узнать, как проходит отгрузка партии на Коджер. Идентификационный номер?» Мужчина шагнул внутрь соединительного коридора и продолжил что-то вещать пилоту, но снаружи их было уже не слышно. Голос Габро, обманом прорвавшийся через зону контроля, не достиг его ушей по той же причине. Несис! в отчаянии крикнула Кодома, подбегая к шлюзу. Но переборки уже почти сомкнулись, а мужчина был слишком занят разговором, чтобы обратить внимание на внешний шум. Габро без сил упала на колени и позволила подбежавшим сотрудникам охраны себя задержать. Ее отвели в комнату управления для допроса, потому как внешность девушки не соответствовала записанному на чип образу. «Та личность была моей маскировкой», – пояснила Кодома. «Я должна была встретиться с Нессисом Алтисом, чтобы передать ему очень важные сведения». «Что за сведения?» «Касающиеся его контракта с обогатительной станцией в зоне астероидов на орбите Опла», ответила Габро, заплетая первый узел в паутине предстоящей лжи. Работа Накмагана снабдила ее неоспоримыми фактами, которые сейчас можно было выгодно использовать. Колонию курирует Вистос Мратис. И он никак не уладит вопрос с производственными бунтами. Компания Несиса поставляет им продовольствие. Наша встреча должна была состояться в доме министра Кмагана. Но Нессис Алтис покинул его прежде, чем прибыла я. Это конфиденциальная информация. Поэтому я не могу использовать ее, чтобы оправдать свое проникновение в охраняемую зону но от несостоявшегося разговора зависят сотни жизней, поэтому я прошу оказать мне содействие и отправить любым доступным транспортом к вратам. Начальник смены колебался, запросов на ее задержание не поступало, правонарушений прежде замечено не было, но чип был подозрительно пуст, а место имплантации еще краснело, Словно бы ввели его не позднее часа-двух назад. «Свяжитесь с Нессисом Алтисом, и он подтвердит, что знает меня», – нетерпеливо надавила Кодома. «Меня устроит любой транспорт. Я должна выполнять работу». Знаю, кто из пилотов сейчас свободен», – сдался мужчина. «Я готова лететь на автопилоте». С уверенностью заявила Габро. Подайте корабль как можно быстрее. Мой наниматель очень требователен. Один патрульный как раз вернулся из рейса, доложил диспетчер, всматриваясь в стыковочную карту. Так ведь там только пилотское кресло, махнул рукой начальник. Что она весь полет будет? «Меня устроит абсолютно любой транспорт», — повторила Кодома настойчивым тоном. Ее проводили к нужной посадочной ячейке и объяснили, как действовать в случае экстренной ситуации. Сотрудник порта продемонстрировал, как можно вручную открыть внешний шлюз, потом настроил автопилот и подключил систему слежения, чтобы странная пассажирка не угнала корабль. Напоследок мужчина осведомился, не желает ли она переодеться. «У меня нет на это времени», – ответила Кодома. «Тогда хотя бы рану обработайте», – посоветовал сотрудник, деликатно указывая себе на ухо. «Под креслом вмонтирована аптечка, и до старта у вас есть еще пять минут. Хорошего полета!» Габра скупо кивнула и опустилась в кресло. Оставшись, наконец, одна, она смогла немного успокоиться и поняла, что очень устала. Шум предстартовой проверки подействовал на Кодому убаюкивающе, и когда корабль плавно отстыковался от посадочной опоры, она уже крепко спала. Очнувшись, девушка с криком дернулась вон из кресла, Но опоясывающие торс ремни удержали ее на месте. Габра ошалело огляделась и осознала, что находится уже не в доме министра, а в крошечной кабине патрульного корабля. До прибытия к вратам оставался час, и никто не пытался выйти с ней на связь. Значит, пока не разыскивали. Кодома вспомнила об аптечке, которая должна была располагаться где-то под сиденьем и о вживленном ей чипе. От высокотехнологичного устройства нужно было избавиться. Изучив содержимое контейнера первой помощи, она сначала продезинфицировала место введения импланта, затем нанесла обезболивающий спрей и дождалась, пока участок кожи анемеет. Взяв в руку скальпель, девушка произвела аккуратный надрез, но тут же получила удар током. Придя в сознание, Кодома ощутила страшную сухость во рту, а тело болело так, словно ее избили. С трудом отстегнув негнущимися пальцами ремни, Габра выпала из кресла и некоторое время пролежала неподвижно, учащенно дыша. Открыв глаза, она увидела прямо перед собой пятно уже застывшей крови, и в нос ей ударил тошнотворный запах железа. Девушка вскочила и громко завизжала, в панике обхватывая голову руками. Но запах от этого только усилился, и сознание ее наводнили кошмарные видения. «Уйди из моей головы!» – запричитала Габро, мечась по замкнутому пространству. «Хватит! Я больше не хочу это терпеть! Хватит! Эта жизнь бессмысленна!» «Отпусти меня! Хва!» На глаза ей попался скальпель. Кодома упала на колени, схватила лезвие здоровой рукой и принялась со стервенением резать себе предплечье. Ей тут же сделалось нестерпимо жарко, и руки стали липкими от пота. «Слишком долго!» воскликнула девушка, отшвыривая скальпель в сторону и ползком направилась к шлюзу. Нащупав руками стену, Кодома поднялась и зашарила ладонью в поисках панели. Слева от нее должен был быть рычаг принудительной разгерметизации. — Где же? — прошептала Габра, всхлипывая. — Я хочу умереть! Однако вместо открытого космоса она выпала на палубу ангара служебного назначения. Патрульный корабль самостоятельно завершил стыковку пять минут назад. Кодома почувствовала, как кто-то перевернул ее на спину, и перед глазами заплясало смазанное рыжее пятно. Ее лихорадило, и девушка была уже не в состоянии членораздельно объясняться. Но перед тем, как потерять сознание, она все же попросила себя убить. «Совсем спятила!» – сокрушенно прошептал Леций, опускаясь на колени рядом с Габро. «Стой! А не опасно?» Но Кенуи уже метнулся внутрь корабля и спустя несколько минут вновь появился с аптечкой в руках. Астростоппер сообщил, что девушка была на борту одна значит, самостоятельно нанесла себе все эти увечья. Оказав Габра первую помощь, он попросил Леция снять верхнюю куртку и закутал в нее спасенную так, чтобы не было видно лица и ушей. «Ты что-то задумал!» констатировал экзобиолог, неодобрительно качая головой. «Мне нужно отдать долг!» отрывисто ответил Кенуи, и взял девушку на руки. «Ты что, ей хочешь заплатить?» «Да я же пошутил! Габра не торгуют!» «Не ей, а тем, что висит у нее на шее!» — пояснил Остростопер. «И раз она хотела умереть, значит, ей теперь все равно, где жить!» «Красиво сказано!» — кивнул Леций. «Боюсь только, сигу твое красноречие не оценит. Если не придумал чего поумнее, я лучше общественным транспортом на работу доберусь. Уж извини». «Мой корабль в соседнем ангаре», – напомнил Кенуи уверенным голосом. «Никто даже не заметит». Мужчины быстрым шагом преодолели отделявшие их от общественной зоны расстояние и с непринужденным видом вклинились в толпу пассажиров. Леций уже пожалел о том, что они согласились помочь парням из бара с погрузкой. От подобного самаритянства одни проблемы. А так, не очутились бы они в служебной зоне и не увидели бы эту девушку. Кену и вечно тянет помогать тем, кто по уши в дерьме. Леций с усмешкой вспомнил, при каких обстоятельствах сам с ним познакомился. «Ладно, украшение, за него ты можешь хорошо поторговаться», согласился экзобиолог, нагоняя приятеля. «Но зачем тебе Габро?» Кенуи ответил, что хочет узнать, почему они без видимой на то причины сотворяют с собой такое зверство. Когда он столкнулся с этим феноменом в первый раз, Он был еще неопытен и опрометчиво позволил себя увести. Но теперь твердо намерен во всем разобраться. «Так она тебе и расскажет», – фыркнул Леций и в голос заметил, что окружающие, кажется, совсем потеряли чувство такта. «Да, вы, вы! Что так пялитесь? Дочь он несет!» Волей случая они добрались до корабля Кенуи без приключений, и экзобиолог попросил приятеля скорее отчаливать. А то еще объявят их вместе с этой Габро в розыск. Уложив девушку в реанимационный отсек, мужчины заняли свои штатные места в Пилотской, и Кенуи запустил предстартовую проверку. «Хочу заметить, что это был мой худший день рождения!» Произнес и забрасывая руки за голову. Сначала ты заявил, что откупился моим подарком от какого-то имбецила. Потом уговорил меня променять бар на толкотню в грузовой зоне. Так еще и одежду мою чужой кровью заляпал. Вернешься на станцию – почистишь. Пожал плечами Астростопер. Леций раздраженно хмыкнул. Все то у него так просто. В такие моменты экзобиологу даже казалось, что Кенуи помогает другим исключительно с позиции личной выгоды, не обращая при этом внимания на доставляемые окружающим неудобства. Корабль плавно отстыковался и выполнил разворот в направлении нужного мас-порта. Из соображений безопасности В пределах врат судами управляла автоматика, и электронный мозг ежесекундно разводил десятки курсов так, чтобы избежать столкновения. Порой для этого нужно было совершать виртуозные маневры, поэтому система настойчиво рекомендовала пассажирам пристегиваться. «Я не буду извиняться за то, что спас чью-то жизнь», – произнес Кенуи, когда тряска поутихла. Экзобиолог натянул на лицо дурашливую улыбку, но отвечать не стал, и ощущение недосказанности так и повисло в воздухе. До прыжка оставалось несколько минут, и у обоих по спине забегали мурашки. Леций по привычке закрыл глаза, однако знал, что вездесущий свет все равно с легкостью проникнет сквозь веки. Безболезненно и быстро – он переместит его существо в другой уголок космоса, где комбинатор воссоздаст заново плоть и вдохнет жизнь, взудящая от нетерпения тело. За мгновение до Перехода Леция посетили две пугающие мысли. Можно ли выжить, совершая прыжок в бессознательном состоянии? И как незаметно избавиться от тела, если Габро вдруг умрет? «Пойду проверю, как она», – сказал экзобиолог, приходя в себя после перехода. Кенуи уже прокладывал курс до Аркаты и только без безинициативно кивнул. «Ты правда хочешь оставить ее здесь?» Ответом Лецию послужил еще один машинальный кивок. «Типичный эгоист», – подумал мужчина и шагнул внутрь жилого цилиндра. Корабль Кенуи был настолько компактным, что больных предполагалось изолировать в узком коробе с системой замкнутой циркуляции воздуха и встроенными в стенки приборами жизнеобеспечения. Лецик клаустрофобией не страдал, но все равно испытал тревогу при мысли о том, что может когда-нибудь оказаться заперт в этом технологичном гробу. Выдвинув наружу ложе. Он с облегчением убедился в том, что Габро еще жива. Страх быть застуканным с поличным больше не туманил ему рассудок. И экзобиолог обратил внимание на то, что одежда девушки пошита из очень дорогой ткани. Да и украшение такое себе не каждый мог позволить. Сглотнув подступивший к горлу ком, Леций осторожно провел пальцами вдоль линии почти стершейся разметки, И волнительным голосом сообщил, что Габра, кажется, сбежала прямо из-под ножа пластического хирурга. Кенуи высунулся из пилотской и тоже принялся изучать новую пассажирку. «Перед тем, как покончить с собой, она хотела что-то извлечь из руки», – произнес он, деловито осматривая раны. «Все порезы, кроме этого». Нанесены хаотичными быстрыми движениями. Не лучший способ вскрыть себе вены, но от потери крови умереть можно. А этот ровный, и под кожей прощупывается уплотнение. «Стой!» – хотел предостеречь Леций, но Кенуи уже извлек наружу крохотное устройство. Габра дернулась и заорала от боли. Удар током на этот раз привел ее в чувство. Такие вещи так просто не извлекаются, негодующе вскричал экзобиолог. Привычка Кену и все делать по-своему порой повергала его в бешенство. Ты мог ее убить, дурень! Так она этого и хотела, парировал остростопер, рассматривая чип. Пусть поймет! что выбрало неэффективный и очень болезненный способ. По щекам девушки потекли слезы, и Кену милостивился. Вколов ей обезболивающее, он обработал порезы заживляющим спреем и наложил поверх защитную повязку. Рану на ухе Астростопер постарался зашить как можно аккуратнее и тоже обработал спреем для ускорения процесса восстановления. Леций наблюдал за его действиями с нескрываемой иронией. Знал, как приятель скупиться применять дорогие медицинские препараты, приберегая их для экстренного случая. Видимо, такой как раз наступил. «Взять ее на борт было исключительно твоим решением». «Лечи! Я слова поперек не скажу», – оправдался экзобиолог, обезоруживающе разводя руками. «У тебя все на лице написано», – недовольно буркнул Кенуи и без зазрений совести снял с шеи девушки украшение. «Пойдет в счет расходов на ее содержание». Габра между тем окончательно пришла в себя, и Кенуи помог ей сесть. Котому немного пошатывала от пережитого, но она была уже в состоянии адекватно воспринимать происходящее. «Ты упала на палубу и потеряла сознание. Я забрал тебя на свой корабль», — объяснил Астростоппер, привлекая внимание девушки с щелчками пальцев. «Смотри мне на правое плечо». «Хорошо. Теперь на левое». «Голова кружится? Эй, скажешь что-нибудь? Или ты себе язык отрезала?» «Я не понимаю...» Начала габра вялым голосом, но тут в ее поле зрения попал окровавленный чип, и Кодома вздрогнула. «Ты достал его!» Кенуи кивнул и поинтересовался как бы между делом, от кого девушка сбежала. «Как ты узнал?» – настороженно спросила Кодома. «Интуиция!» – пожал плечами Остростопер опустился напротив и заглянул девушке в глаза. «Может, расскажешь что-нибудь о себе? Иначе я буду вынужден сдать тебя Сиггу, как умалишенную, а ты, думаю, этого не хочешь». Леций попытался встрять в разговор, но Кенуи жестом приказал ему молчать. С минуту Астростопер и Габро смотрели друг на друга, и девушка наконец заговорила. «Тот Чип?» Был имплантирован мне против воли, поэтому я хотела от него избавиться. В порту я намеревалась связаться с Несисом Алтисом, владельцем сети торговых компаний, и договориться с ним о встрече. Это вся информация, которую я могу тебе озвучить. Можем обсудить условия моего. Кенуи не дождался окончания фразы и рассмеялся. «Не поверишь, но нам с тобой по пути!» – произнес он, беря в руку чип и аккуратно отирая его от крови. «Оставлю тебя на торговой станции. Вроде и она ему принадлежит. Там можешь сколько угодно договариваться. Голодная?» Кодома опешила и только неловко кивнула. Она не ожидала прийти к соглашению так просто не желая и дальше переводить на девушку ресурсы реанимационного блока, Кенуи проводил ее в пилотскую и посадил в свободное кресло, объяснив, что так будет безопаснее. Габра осмотрела свое предплечье, качественно перебинтованное, затем ощупала пальцами заштопанный кончик уха и спросила, почему незнакомец готов ее так просто отпустить. Даже имени не спросил. «И сам не представился. Не хочу наживать себе лишних проблем», – ответил Астростопер, скрываясь за переборкой в поисках съестного. «Ты персона важная, по одежде видно. Ответишь на интересующие меня вопросы и иди себе на здоровье». «Ты странный», – произнесла Кодома, откидываясь в кресло и прикрывая глаза. «Странный, как нельзя лучше тебе подходит!» Поддержал Леций и перешел на шепот, потому как Габро мигом уснула. «Ты бы еще спросил ее, почему хотела покончить с собой?» «И спрошу!» Кенуй подошел к креслу и вколол девушке несколько кубов витаминизированного коктейля для восстановления. Кодома дернулась, но не проснулась. «Спрошу!» «И сдам ее тому богачу. Как его там? Нес? Несе? А, неважно. Ты-то хоть есть будешь?» Леци зачесал назад волосы и широко улыбнулся. У Кенуи были свои недостатки, но в общем и целом на него можно было положиться, в особенности по части еды. Спустя несколько часов они пристыковались в грузовом секторе станции, на которой работал экзобиолог, и тот с образцами под мышкой неспешным шагом направился к зоне биологического контроля. Они условились, что Кенуи вернется на Аркадту через неделю-полторы, чтобы доставить ученого с грузом на поверхность одноименной планеты для работы в полевых условиях. На прощание Леци попросил приятеля не вляпаться за время импровизированного отпуска в какую-нибудь историю и поскорее избавиться от Габро. Кенуи же, как обычно, поступил по-своему. Проснувшись, Кодома обнаружила, что пилотская пуста. Отстегнув ремни безопасности, Габра осторожно встала и прошла в жилое помещение. Гравитация соответствовала нормальной, значит корабль сейчас был где-то пришвартован или вовсе стоял на поверхности. Не обнаружив никого на борту, Кодома подошла к шлюзовой двери и после минутного колебания дала команду на разгерметизацию. Горячий спертый воздух ворвался в камеру, внося с собой запахи раскаленного металла, масел, и пластика. Кодома сощурилась, снаружи было слишком ярко, прикрыла глаза рукой и осторожно ступила на заляпанный краской и техническими жидкостями пол. Корабль оказался пришвартованным в ремонтном цеху, и по его корпусу, в районе двигателей, ползал какой-то мужчина в рабочем комбинезоне. «Эй!» свистнул он сварку подай да ты ты! Он поманил габра пальцем и указал на горелку с длинным красным шлангом. Опервшись ногами о сопло, мужчина ослабил рабочий трос и забрал у и инструмент. Прежде чем девушка успела что-то спросить, рабочий снова скрылся за корпусом двигателя. И белоснежные искры сварки брызнули во все стороны. Габра поспешила отойти подальше, но цех был так плотно заставлен, что буквально на каждом шагу она на что-нибудь натыкалась. Разметка на полу тут всеми игнорировалась, и баллоны с газами и топливом были зачастую выставлены прямо на проход, а шланги тянулись к заправочным станциям через ремонтные леса, извиваясь среди разложенных в определенном порядке деталей. Здесь же элементы корпусов красили и выправляли вмятины, а негодные двигательные установки разбирали на запчасти. В соседнем помещении производили распиловку и формовочные работы. «Не отсвечивай тут, мелкая!» фыркнул кто-то из рабочих, отталкивая Кодому в сторону лестницы. «Не то уши подпалю!» Габра схватилась за перила и взбежала на второй уровень, где, как ей показалось, была дверь. Распахнув ее, девушка столкнулась с Кенуи, помогавшим фигуристой блондинке завести в цех мужчину с изможденным лицом и беспомощно повисшими вдоль тела руками. «Думал, ты дольше проспишь!» Бросил Астростопер, завидев Кодому. «Чего на корабле не дождалась?» «Ты меня не предупредил. Я...» «Давайте вы потом будете выяснять отношения!» Возмущенно воскликнула Лаира, приваливаясь бедром к перилам. «Тихо, женщина! Не хами моей клиентке!» Осадил ее Кенуи. «Не то пожалею, что вытащил из этой дыры!» «Стесняюсь спросить...» какие услуги ты ей оказываешь? Язвительно осведомилась блондинка, устало вздыхая. Ноша была нелегкой. Язычок прикуси, посоветовал Кенуи, вытирая рукой под солба. Немного передохнув, они с спустили ее избранника вниз по лестнице и дотащили до корабля. Завидев их, Рабочий ловко спрыгнул на палубу и помог занести Аше внутрь. Вдвоем мужчины с легкостью водрузили его на ложе реанимационного отсека, а Лаира без сил рухнула на пол рядом и прислонилась спиной к стене. «Неужели за перевозку Габра так много платят?» – спросила она отрывистым голосом. Кену и попросил Кодому принести блондинки воды. «Тебя не должно интересовать, где я достал деньги», – произнес он, запуская диагностический сканер. «Лучше подумай о том, как вы будете жить дальше!» Лаира передернула плечами. Мейкон вернул Аше изъятые органы. Но едва ли это можно было считать успехом, ведь измученный пытками мужчина с трудом стоял на ногах. «Твоя клиентка, я смотрю, тоже не так проста!» Произнесла блондинка, замечая рану на ухе Габро. «Не представляешь себе, насколько!» Тихо прошептал Кенуи и кивком указал кодами на дверь. «Отведу ее куда надо и вернусь. Отдохните пока!» Лаира вяло мотнула головой. «Кенуи!» Крикнула она когда тот уже выходил наружу. «Спасибо! Извини, я... так от этого всего устала!» Астростоппер, понимающе хмыкнул. Именно поэтому он теперь старался не брать в попутчике женщин. Выйдя на торговую улицу, Кену и направился в сторону бара. Того самого, где несколько дней назад встретил Лаиру, Это было единственное заведение в округе, где можно было спокойно поесть с такой нетипичной спутницей, как Габро. «Почему все на меня смотрят?» – спросила его Кодома. «Уши твои хотят потрогать!» – завуалировал Кенуи, галантно пропуская девушку вперед. «Но слишком хорошо меня знают, чтобы на это решиться. Идем, пообедаем!» и ты мне ответишь на несколько вопросов. Я хочу ответить на них снаружи. Воспротивилась Габро. Внутри душно и резко пахнет. Кенуи взял ее за руку и силком протащил к дальнему столику. Ты больше суток ничего не ела, и неизвестно, когда поешь. Произнес он в полголоса, обводя взглядом собравшуюся в заведении публику. Клевавшие носом рабочие и не протрезвевшие еще толком торгаши опасности не представляли. «Суп тебя устроит!» «Из каких ингредиентов он состоит?» Кенуй рассмеялся. «Какие повар положит, из таких и состоит!» Вспомнив, что у Габра чутко развито обоняние, Мужчина пообещал заказать ей пресную порцию. В отличие от остальных посетителей, он внушал хоть какое-то доверие. Однако жизнь научила Кодома больше не полагаться на тех, кто выглядел дружелюбным и обходительным. Поэтому девушка напрямую спросила, из каких соображений незнакомец ей помогает. «Твоим чипом я выкупил свободу пары, с которой вернулся на корабль». Объяснил Кенуи, дотрагиваясь до перебинтованной руки Габро. «Так что обед – меньшее, что я могу для тебя сделать». «Ты не до конца честен со мной», – произнесла Кодома, все это время внимательно наблюдавшая за его поведением. «Полагаю, мы бы не оказались здесь, не будь ты сам голоден. Какие вопросы тебя интересуют?» Кенуи довольно тряхнул головой. Все бы так вели разговор. Подался вперед, подпер руками подбородок и вкратчиво спросил. Кто придумал убедить всех, что Габра лишены эмоций? Ты же не станешь отрицать, что испытываешь их? Плечи кодом и нервно дрогнули, и девушка озвучила серьезным тоном, что тоже хотела бы это знать. В следующий момент тучная кухарка бухнула между ними две глубокие лохани с дымящейся похлебкой, пожелала приятного аппетита и откланялась. Оценив содержимое миски, Габра с неприязнью сглотнула. «Я бы посоветовал тебе зажимать нос рукой!» – хохотнул Кенуи. «Но хозяйке это не понравится, и нас выставят вон!» Так что правильнее всего будет поесть через силу. Хоть сколько-нибудь». «Убедил», – произнесла девушка и осторожно зачерпнула ложкой жирное варево. Некоторое время они ели молча, но любопытство пересилило, и Кенуи нетерпеливо поинтересовался. Как так вышло, что Габра сами не знают, на что способна их психика? «Может, поэтому некоторые из них кончают жизнь с суицидом?» «Что ты имеешь в виду?» «Лет десять назад», — припомнил мужчина, откашливаясь, «я спас одного Габро. Он изрезал себе руки в точности, как ты. Просил себя убить и бесновался, пока я не успокоил его силой. Не знаю, что с ним потом стало». «Но ты сейчас выглядишь абсолютно адекватной. А когда я тебя нашел, умоляла себя убить». «Я не помню, чтобы говорила такое». «Может быть, дело в мутации?» – пробубнил Кенуи, задумчиво потирая подбородок. «Или в том, что ваш организм реагирует на гормоны стресса? Ты раньше испытывала агрессию в отношении других?» Или желание нанести себе вред. Кодома вспомнила о погроме, который учинила в доме Кмагана. Но признаваться в этом не стала. Девушка решила, что те действия были продиктованы условиями, в которые ее поставили. Значит, не могут быть расценены как намеренная агрессия. «Ты обещал мне помочь связаться с Нессисом Алтисом», напомнила она отставляя в сторону недоеденный суп. «Я хочу сделать это как можно скорее». Кенуи согласно пожал плечами. «Раз обещал, то поможет, но только после того, как миска опустеет». Подукучав Габра еще немного своими расспросами, он залпом выпил остатки похлебки, довольно облизнулся и поднялся из-за стола. «К начальству напрямую нас не пустят», — изрек мужчина. «Так что пойдем в порт. Попросим Сиггу связаться с кем-нибудь из Серого Сектора или оформить на тебя временный пропуск. Богач-то вообще вспомнит тебя!» Кодома кивнула. «Такое Несис еще долго не сможет забыть». Они покинули бар... И Кенуи уверенной походкой направился в узкий проулок с потрепанными временем и ржавчиной жилыми отсеками. Габра он попросил идти первый и время от времени направлял ее в нужную сторону легкими толчками в плечо. Кодома не замечала того, что видел он. Не обращала внимания на косые взгляды и вываленный на улицу хлам потому как мысли ее сосредоточились на сочинении аргумента, убедившего бы сотрудников Сиггу контроля организовать ей встречу с начальником порта или кем-то из торговой элиты. Попытка стать самостоятельной лишила девушку важной привилегии Габро – существовать на всем готовом. Вдруг Кенуи толкнул ее внутрь какой-то ловчонки и плотно затворил за собой дверь. Хозяйка тут же выскочила из соседнего модуля и с гневным криком ворвалась в свою коморку, вооружившись для верности подпиравшей окно арматурой. «Обворуют еще!» «Мы хотим померить обувь без свидетелей!» – произнес Астростопер, приветственно наклоняя голову. Женщина узнала его и сразу все поняла. «Тонкие!» Выкрашенные в темно-вишневый цвет губы исказились в лукавой улыбке, и торговка шутливо дернула гостя за сплетенную в тугой жгут рыжую прядь. Плата или обмен? – поинтересовалась она, бесцеремонно сжимая в своих пальцах щиколотку кодомы. Минами желает избавиться от прошлого, – обрадовал женщину Кенуи и мельком глянул в окно. Торговка важно цыкнула, пошарила по полкам и вывалила на освещенный пятачок свой лучший товар – семь пар ношенных штурмовых ботинок. Наблюдение за тем, как Астростопер уговаривает свою спутницу сменить обувь, доставляло хозяйке лавки большое удовольствие. Но еще больше ее веселила причина, по которой Плут на самом деле сюда заглянул. «Ты ведешь себя подозрительно», – озвучила мысли торговки Кодома. «Беспокоюсь за твою безопасность», – пояснил Кенуи, не отрывая взгляда от щели между стеной и занавеской. «Подошло что-то из обуви?» Гапро пожаловалась, что предложенные ей ботинки слишком тяжелые и грубые. «Давай не капризничай!» осадил мужчина. «Я хожу, и ты привыкнешь!» Хозяйка громко хихикнула и поведала девушке, что рыжего в этом квартале недолюбливают. Поэтому сидеть им теперь в лавке, пока типы, от которых они спрятались, не отойдут достаточно далеко. А про ботинки он ей верно сказал. «В своих не набегается». Кодома ответила, что не собирается никуда бегать, и хотела уже переобуться обратно в привычные лодочке, но Кенуи схватил ее за руку и настойчиво подтолкнул к двери. «Лучший способ понять, подходит ли тебе обувь, это пройти в ней пару километров», – произнес он, выпроваживая Габру на улицу. «Логичный аргумент, прямо как ты любишь». Ждать дольше было нельзя, ведь у него были и другие дела. Поэтому Астростоппер понадеялся на свои ноги. Преодолев бегом несколько кварталов, он свернул на главную линию и поскорее юркнул в поднимавшийся на уровень порта лифт. Доносившиеся из-за спины крики сразу стихли, а брошенный вдогонку нож ударился о вовремя захлопнувшиеся створки. «Прическу мою не оценили», – пояснил Кену с миролюбивой улыбкой и плотнее прижал к себе Габро, отгораживая ее руками от других пассажиров. Кодами пришлось какое-то время тесно соседствовать с его футболкой, но пахло от мужчины лучше, чем от остальных, поэтому она была даже рада провести эти пять минут в его крепких объятиях. «Мне не нравится, что ты все время заставляешь меня действовать в угоду твоим желаниям», озвучила девушка, когда они вышли из лифта. «Я просила помочь мне связаться с Нессисом Алтисом. Прочее в мои интересы не входило». «А мне не нравится, что с момента нашей встречи ты только и делаешь, что ноешь». Не остался в долгу Кенуи. «Работодателю своему будешь претензии высказывать!» Кодома высвободила руку и холодно напомнила проводнику, что тот по собственной воле взял ее на борт, значит, теперь несет ответственность за ее жизнь и комфорт. «Э, нет, дорогая!» – фыркнул Астростопер. «Это так не работает!» На борт я тебя взял по причине интереса, а помочь согласился из жалости. Взамен же получил сплошное разочарование. Не знаю, как там насчет интеллекта, но трепать другим нервы, о габра, получается отменно. Полагаю, в таком случае мы больше не нуждаемся друг в друге, произнесла Кодома утвердительным тоном и обвела взглядом помещение в поисках стоек информации или каких-нибудь указателей. «Направо!» – подсказал Кенуи, кивнув в сторону приближавшегося к ним сотрудника Сиггу-контроля, и быстрым шагом направился обратно к лифту. «Надеюсь, мы больше никогда не встретимся!» Габро разделяло это его желание. Но обстоятельства распорядились иначе. Полагая, что Кмаган не объявит ее в розыск дальше, как в пределах столицы, девушка без колебаний дозволила представителю службы безопасности опознать свою личность. «Я хочу связаться с начальником станции», – объяснила она. «По вопросу, связанному с интересами Нессиса Алтиса, я…» «Кода кантон уточнил сотрудник Сигу контроля, недобро нахмуриваясь. «Пройдемте со мной!» Следующей фразой он оповестил соседние посты о приметах Кенуи и попросил задержать того для допроса. Габра почувствовала неладное, но не понимала пока, что причина в ней, а не в Вот уже пару недель, как все считали Кодому Кантон «мертвый».